«Кредиллионне» и «Ассеранс Националь». Побывал и в гостях у жандармских компьютеров в Росни-Субуа и в префектуре полиции на иль де Как старые добрые друзья, они начали беседу со сплетен. «Кто такие Шарль и Элена Рофф-Мартель?» — поинтересовался Макс. Шарли и Лена Роф, мартель проживают на Рю-Франсуаз-Премьер, 5, район Вазине, сочетались с браком 24 мая 1970 года в мэрии города Нии, детей нет, до настоящего брака елена была три раза замужем, девичья фамилия ров банковский счет в кредильоне, на улице Монтань на общую сумму чуть более 20 тысяч франков, открыт на имя Лены ров мартель Расходы?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 мужской халат, от сулки...» Макс остановил компьютер. «Что-то здесь было не так, что-то относительно счетов». Вдруг его осенило. Каждая покупка оплачивалась мадам Рофф-Мартель. Счета за мужскую одежду, ресторан. Все было оплачено чеками, на которых стояла ее подпись. Тут было чему удивляться. «А вот и ниточка-зацепка». Некая фирма бель приобрела во владение участок земли, уплатив все гербовые сборы. Имя одного из совладельцев фирмы значилось как Шарль-де-Сен. Но в картотеке соцобеспечения Шарль-де-Сен числился под тем же номером, что и Шарль-Мартель. Сокрытие доходов. «Расскажи-ка мне поподробнее о Бель-Пе», попросил Макс. бель -пэ находится в совместном владении Рене Дюшами и Шарля де Сена, известного также как Шарль Мартель. Чем занимается Бель Пе? Виноградарством. Во сколько оценивается капитал фирмы? В 4 миллиона франков. Откуда взял Шарль деньги, чтобы оплатить свою долю? Шесатант. У своей тетки? Простите, оговорка. Сленговое выражение означает «креди мюниципаль».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 Нет, никак не мог Макс представить себе Шарля Мартеля в образе покорителя гор. Пришлось снова обратиться за помощью к компьютерам. Я по поводу того счета из магазина спортивной одежды «Тимвера». Э, не могли бы вы уточнить, какие именно горные ботинки были куплены? На дисплее тотчас же появился счет. Размер 36А». Но ведь это женский размер. Значит, альпинистом был не Шарль, а его жена, Элена Рофф-Мартель. А Сэм Рофф погиб именно в горах.